Глава одиннадцатая Около полуночи Бред носился по своему сьюту, кидая в сумку вещи, попадавшиеся ему под руку. Вот в чем прелесть путешествия налегке. Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы собраться. Хорошо, что он заранее сделал звонок, который должен был сделать. Сидя в ресторане и глядя в заплаканные глаза сэры, отчаянно старавшаяся не уронить достоинства, он чувствовал, как его решимость стремительно тает. И все же Брэд понимал, что должен уехать. Сэра слишком нежное и хрупкое создание, чтобы выдержать его неумелые попытки понять, как с ней быть. Он солдат, его профессия разрушать. Ей нужен более надежный телохранитель, умеющий держать себя в руках, обладающий... Большей внутренней стойкостью. До сих пор мужчины, которых она встречала, разочаровывали ее. С чего он взял, что с ним будет иначе? Он уже доказал, что ему нельзя доверять хрупкие сердца. К счастью, сэра оказалась сильнее, чем он ожидал. Если бы хоть одна слезинка скатилась по ее щеке, он бы не выдержал. Остановившись посреди комнаты, Брэд невидящим взглядом уставился на вещи, которые побросал в сумку. Одна особенно привлекла его внимание. Свернутая в трубочку акварель, которую он нашел в дальнем углу маленького магазинчика арабских сувениров. Неизвестный художник нарисовал Амара. Ему удалось схватить одновременно силу и беззащитность птицы, Брэд купил этот рисунок для сэры, подавшись очередному недостойному профессионала-порыву. Хотелось подарить ей приятные воспоминания о Рождестве, способные согреть ей душу, однако лишь внес свою лепту в копилку неприятных ассоциаций. Пройдет время, и она будет вспоминать ни красоту пустыни, ни Амара или невероятное декабрьское солнце, Она будет вспоминать глупца, который отверг ее и без того израненное сердце. Нет, он не подарил ей счастливое Рождество, а забил очередной гвоздь в крышку гроба этого праздника. Отличная работа, Крюгер. Поэтому он не достоин ничего хорошего. За спиной раздался решительный стук в дверь. Дуэйн Купер, новый телохранитель сэры. Именно такой ей нужен. Профий, надежный и выдержанный. Занимается этим большую часть своей жизни и никогда не отступал от своих обязанностей. Черт побери, только бы он не сделал ничего такого, от чего ей стало бы хуже. За несколько часов до того, как Бред сдал дела новому телохранителю, сэра без сна лежала с сухими глазами, как вдруг уловила тихий стук ботинок и скрип шезлонга. Он шагнул на террасу и опустился на шезлонг, чтобы провести здесь остаток ночи. Когда сквозь гордины начало светлеть, предательски оповещая о приближении рассвета, сэра представила, как их Орикс, напившись воды из бассейна, уходит в дюны, а Бред шепчет ему прощальные слова. Ей трудно было удержаться, чтобы не сделать того же. Шезлонг снова скрипнул, ботинки осторожно коснулись на и уже в следующий момент раздался тихий стук в дверь, чуть более слышный, чем шорох диких обитателей пустыни. Сэра лежала, не шелохнувшись, пока стук не затих. Шаги обошли домик вокруг и замерли. В звенящей тишине она услышала два низких голоса неподалеку. Прошла целая вечность, прежде чем на террасе раздался стук более тяжелых шагов. Громче обычного скрипнул шезлонг Брэда, и кто-то захлюпал утренним кофе. Он хлюпал, новый охранник. Этот звук вывел сэру из оцепенения. Брэд никогда не хлюпал. Пробовал кофе на вкус и пил с удовольствием. Ценил его, понимал, что чего стоит в этой жизни. В отличие от мистера-любителя хлюпать. «Эй!» — она распахнула дверь. Дуэйн мгновенно вскочил, чуть не опрокинув кофе. «Доброе утро, мисс Блейс». «Что за проблема у него с шейхом, если его перевели, даже не дав закончить работу?» К чести парня он даже не запнулся и не стал делать вид, что не понимает. Никаких. Неужели? Он представил дело так, будто у них очень важные дела. Он уволился. И это уже не имеет значения. Что? Они с боссом расторгли контракт. Нет, работа для Брэда. Все. Работа и репутация он не мог просто взять и уволиться. Из-за нее не может быть, чтобы из-за нее еще один хороший человек потерял работу. Когда он уезжает? — Сейчас, — заикаясь, пробормотал Дуэйн. — Он собирается домой. — Домой? В Австралию? Эта страна почему-то казалась сэре особенно далекой. «Мне нужен гид. И внедорожник. Сейчас же!» Дуэйну потребовалось всего несколько минут, чтобы выяснить, что Эрик будет не раньше шести. «Они пришлют за вами кого-то еще. У меня нет времени ждать. Скажите, что я подойду к машине». Сэра пошла в сторону ресепшн. «Кто-то еще?» Оказался Акилум. «С видом человека, готового к любым приключениям». «Вы умеете водить?» Сэра запрыгнула на соседнее сиденье. Дуэйн занял место сзади. Ему явно это не нравилось. Наверное, он привык сам сидеть за рулем. «Более-менее...» «Поехали». Однако облако пыли от машины Бреда уже успело оторваться слишком далеко. Похоже, у них нет шансов. «Сократить дистанцию. Как только он доберется до шоссе, она его потеряет и едва ли сможет бегать по международному аэропорту в пижамной кофте с глубоким вырезом. Сэра не смогла бы сделать это даже в Англии, а здесь и подавно. Мы можем съехать с дороги? Нет, если хотите их догнать. Сожалею. И снова». Безукоризненная выучка сотрудников Аль доказывала, что им ничего не нужно объяснять. Акил очень быстро все понял. Сунув руку в карман, бросил сэри мобильник. «Будьте любезны, нажмите «4». Церемонная вежливая просьба выглядела настолько забавно, учитывая, что она обращена к женщине в пижамной кофте, позади которой сидит огромный, как медведь, мужчина в темном костюме. Сэра прыснула и включила громкую связь. На том конце кто-то отозвался на местном диалекте. Акил говорил столь же непонятно. Последовали вопросы. Наконец, Акил велел ей выключить телефон. Охранник на въезде обещал их задержать. — Конечно! — Она совершенно забыла о КПП на въезде в Аль сакр «Акил, я готова вас расцеловать!» На его щеке появилась ямочка от довольной улыбки. Но скорость он не снизил, поскольку наверняка нечасто имел возможность погонять на машинах, как участник ралли. Через несколько секунд впереди показался шлагбаум, а перед ним черный внедорожник. Водитель беседовал с охранником в ожидании, когда его пропустят. Из задней двери внедорожника вышел Брэд. Он повернул к ней хмурое лицо и ждал, готовый ко всему. В последнюю минуту Акил снизил скорость и плавно остановился перед ним с таким видом, будто они выехали немного прокатиться. «Сэра, какого черта!» «Я не попрощалась с вами». Она вдруг почувствовала себя на удивление уверенно, несмотря на четыре пары мужских глаз, наблюдавших за этой сценой, и свою пижамную кофту. «Я стучал». «Знаю. Я не стала открывать». «Значит, считаете, что утренняя гонка в порядке вещей?» «Останьтесь. Я нанимаю вас частным образом». И хочу, чтобы вы остались здесь. Со мной, — чуть не сказала она. Он онемел от изумления. Альсакр мне несколько не по карману. Вы можете жить в моем сьюте, на террасе или... нет. Боже, как ужасно! Но разве не должна она хотя бы раз рискнуть? Или страх станет вечным тормозом? Брэд, не Марк. Никогда прежде она не чувствовала себя так, как с ним. «Сэра, я не могу! Неужели я не стою того, чтобы нарушить пару правил?» «Я не могу! Не хочу вам еще большего вреда, чем уже причинил!» Сэра была уверена, что вновь обретенная смелость должна быть вознаграждена. «Неужели никто не понимает, как ей трудно?» Она уже не могла остановиться. От этого слишком много зависит. Тогда объясните, что вас останавливает? Теперь я точно знаю, это не работа. Дуэйн сказал, вы уволились из охраны шейха. Брэд бросил сердитый взгляд в сторону Дуэйна. Тот благоразумно смотрел вдаль. Брэд взглянул на сэру. Не сурово, совсем наоборот. Думаю. Я сам себя останавливаю, сэра». Она почувствовала боль в его словах, во взгляде, в голосе. «Если он уедет, ей будет больно. Если останется, больно будет ему». Сэра не хотела причинять ему боль, но нужно понять. Она не простит себе, если не сделает последнюю попытку. Брэд. Существуют вещи более важные, чем правила? Разве нет? Да, существуют. Страшная, пугающая догадка вдруг ясно пронзила ее сознание. Да, есть вещи более важные, чем правила. Но она не одна из них. Неужели прошлое ничему ее не научило? Все эти разговоры о работе служили просто прикрытием, чтобы пощадить ее чувства и не отвергать напрямую. Бретт лгал, чтобы защитить ее. Конечно, ведь это его работа. Я совсем не подхожу вам, сэра, и не могу взять на себя ответственность за ваше эмоциональное благополучие. Внутри у нее все застыло. Неужели он считает ее ненормальной? Настолько, что даже не хочет находиться рядом. «Неужели все дело в том, что ему тяжело с ней возиться?» «Ладно. Сэра, нет!» Она обхватила себя руками, пытаясь согреть замерзшие плечи. «Господи! Она приставала к нему! При свидетелях!» «Уезжайте!» «Я все поняла. Мне жаль!» что я пыталась заставить вас остаться. Это моя ошибка. Брэд накинул куртку ей на плечи, чтобы согреть и привести в более пристойный вид, пусть и с запозданием. Сэра, никто меня не заставлял. Нет. Не стоит выслушивать мужчину, который оттолкнул, а теперь читает лекцию о том, как пережить отказ. Надо смириться, уйти, пока не расплакалась. Сэра быстро кивнула ему и попятилась. «У нас ведь есть контрольное слово!» Она безуспешно пыталась заглушить боль. «Можете назвать его?» В его пронзительных глазах появилась почти невыносимая нежность. Большая рука коснулась ее щеки отчего у сэры чуть не лопнуло сердце. Перец. Это означало «прощай», «прости» и еще «все кончено». Сэра призвала все силы, чтобы сдержать подступившее рыдание, вздрогнув от боли, разрывавшей душу. Она не пожелала ему доброго пути. Он тронулся в сторону аэропорта. Она не плакала, когда они бесконечно долго тряслись назад в потому что уже ничего не чувствовала, только пустоту, заполнившую все ее существо. Она лишь плотнее завернулась в куртку Бреда и, уткнувшись в нее носом, вдыхала слабый запах, оставшийся после него, который ее успокаивал.